Глава 12. Единственное, что я поняла из происходящего, девочка, с которой что-то случилось и ради кого Роман забыл обо всём и рванул в больницу, не его дочь. Глядя на то, как он занервничал, как всполошился, я передумала ехать домой. Не знаю почему, но внутри торкнула. Благодарность или желание помочь, или просто любопытство, а может всё вместе разом, но я отправилась с ним. В районе солнечного сплетения царапнула Я всегда хотела детей. Своего родного ребёночка. Маленького, с пухлыми щёчками, розовыми пяточками и крошечными пальчиками. Заводила разговор с Антоном, намекала сколько раз, но, увы, всё вышло, как вышло. Своей семьи в ближайшее время мне не видать, и я запихнула мечты о светлом подальше. Чтобы не тревожили душу, не грызли по вечерам всякими тоскливыми мыслями. В небольшом приемном коридоре травмпункта нас встретила женщина средних лет со строгим выражением лица, в очках, в модной оправе и собранными в тугой пучок темными волосами. А рядом с ней крутилось маленькое чудо в голубеньком платье, с черными, как смоль, кудряшками и съехавшим набок бантом. Девочке едва ли было больше трех лет. Маленький ангелочек с большими наивными синими глазами, так ярко выделявшимися на фоне цвета платья. Она смешно тёрла носик, переминалась с ножки на ножку и чуть слышно хныкала. При этом женщина просто стояла с холодным видом, не реагируя на действия малышки. Лишь иногда поглядывала на экран смартфона. Так, будто ребёнок уже настолько достал её, что просто нет сил. «Роман Александрович, слава богу, вы приехали. Нас не пропускают, пока не заполните документы. А я на это права не имею. Я не опекун». «Папа! искнул ангелочек, метнувшись к мужчине. Схватила его за штанину, требуя взять на ручки, но Роман почему-то растерялся. Сглотнул так, что кадык отчетливо дёрнулся под кожей и развёл руками. «Где подписать? Что?» Взглянул потерянным взглядом на няню и отошёл в указанном направлении к приёмному окошку, где лежало несколько распечатанных листов. Словно сбегая и оставляя ребёнка стоять одного посреди коридора, Фрэкинбок тоже обошла стороной девочку, подходя к мужчине и что-то тихо объясняя ему. Дина огляделась вокруг. Аккуратные пухлые губки задрожали, и без того красные глазки налились слезами. Я не выдержала, шагнула к ребёнку. Не знаю, что руководило взрослыми, что они так игнорировали мелкую, но я не могла остаться равнодушной. Ведь ясно же, что если девочку привезли в больницу, значит, её что-то тревожит а дети часто еще и рассказать толком не могут о том, где и как болит. Малышка обиженно засопела, сморщилась и расплакалась, размазывая кулачками слезы по лицу. Под носиком появилась слизь с красными прожилками. У меня сердце защемило от этого вида. Присела перед ней на корточки протягивая руку. — Привет! Не плачь, солнышко! Что у тебя болит? Девочка замерла, подозрительно уставившись на меня заморгала мокрыми ресницами. «Как тебя зовут? Я Настя. А ты?» Малышка тряхнула головой, но не ответила. Чёрные кудряшки смешно отпружинили от детских плеч, падая ей на спину. «Это твой папа? Он сейчас освободится. Пойдёшь ко мне на ручки, пока будем ждать его?» Я на корточках медленно переболзла на шаг вперёд к ребёнку. Протянула ладонь, улыбнувшись, и «О чудо!» Малышка, немного поколебавшись, всё-таки пошла навстречу. Обняла меня, прижимаясь хрупкими плечиками, и обвела ручонками за шею. Такая крохотная, нежная, мягонькая. От неё пахло молоком и счастьем. Я даже глаза прикрыла от нахлынувшей эйфории, вдыхая у её шеи этот запах. Встала на ноги, выпрямляясь во весь рост. На этот раз девочка что-то заговорила, вернее, залопотала на своём детском, непонятном для взрослых языке. «Нойди, дзит, тая, дюдя!» Теперь уже более смело пытаясь что-то мне объяснить. Ещё бы понять, что она хочет сказать. Может быть, Дина как раз говорит, что у неё болит? Жалуется на строгую няню? Или хвастается игрушками? Не понимая ни одного слова, я всё равно самым серьёзным видом кивнула в ответ, поддакивая и полностью соглашаясь. Вытащив влажную салфетку, аккуратно вытерла личико. Малышка с интересом рассматривала мой нос, лоб, трогала волосы и в конце даже открыто улыбнулась. Впервые мне пришла в голову мысль, что я неправильно выбрала работу. Мне нужно было устраиваться воспитателем в детский сад или даже в детский дом где так много брошенных малышей. «Будьте добры, опустите ребёнка на пол!» Оборачиваясь, среагировала Фрэкенбок. Девочка сжалась, спрятав лицо у меня на плече. Задрожала всем тельцем и отчаянно замотала головой. Маленькие ручки до ощутимой боли впились в мне в плечи. Я и сама напряглась от командного тона. «Я не сделаю ей ничего плохого!» У неё что-то болит, а на руках ей явно легче. «Вы не понимаете, не нужно её баловать. Дина, иди сюда!» Строго проговорила дама. «Мы подождём врача, и я отпущу её. Она и так боится!» Отзеркалила тем же тоном. «Роман Александрович?» Скорее настаивая, чем спрашивая, скинула подбородок дама. «Роман Александрович!» Последовало её примеру и я. И в две пары глаз мы требовательно уставились на мужчину. Мужчина нервно провёл рукой по волосам, шумно цадя воздух сквозь зубы, поджал губы и отвёл взгляд. «Анастасия, Дина привыкла к Ларисе. С ней ей будет лучше. К тому же она хорошо знает ребёнка». Прозвучало как-то неуверенно. «Поэтому Дина её боится». Я прижала девочку сильнее, поглаживая успокаивающими движениями по спине. Мне не нравилось отношение Романа к ребёнку. Отец он ей или нет, но малышка видела в нём родного человека, а тот словно сторонился её. «Не говорите глупостей, ребёнок капризничает, а вы ей потакайте», вмешалась няня, чем ещё больше разозлила меня. У женщины же на лице написано, что она терпеть не может детей. От нее за несколько метров фанит неприязнью и желанием командовать. Ей бы с таким характером в армию, вот там бы она точно развернулась, нашла бы свое призвание. Но не с детьми, не с теми, кто больше всего нуждается в любви, ласке и защите, особенно в первые годы жизни. Глупости это, что дитя надо воспитывать, пока поперек лавки лежит, подразумевая под «воспитывать» самый жесткий вариант. Меня родители с детства баловали, обожая и позволяя практически всё как единственному ребёнку в семье. А вот Аришку часто лупили за проделки. И ещё неизвестно, кто из нас вырос большим эгоистом. Я сделала шаг назад, качая головой. «Подождём врача, тогда отпущу. Она и так напугана». Роман посмотрел на меня из-под лобья, раздумывая, как поступить. В этот момент Диана обернулась, отрывая носик от моего плеча, увидела папу и потянулась к нему на ручки, требуя внимания. Этого хватило, что Роман мгновенно передумал. Кивнул согласно, вытащив из кармана телефон, и уткнулся в экран, набирая номер, делая вид, что вспомнил о срочном деле. Отошел в сторону, чтобы не мешать, а я довольно выдохнула, снова заговаривая с малышкой, слушая ее лепет и улыбаясь в ответ. Врач появилась спустя пару минут. Жестом пригласила в кабинет, а после скрылась за дверью. Я осталась ждать снаружи вместе с Романом. «Вы сказали, что Дина не ваша дочь?» Обратилась, стоило ему закончить телефонный разговор. «Племянница». Коротко бросил он. «А где ее родители?» «Погибли». И снова тишина. Ни единого лишнего слова или пояснения, только тягостное молчание как знак того, что мне лучше не лезть с расспросами. Допытываться дальше я не стала, по опыту зная, что если человек не настроен, лучше не тянуть из него правду клещами. Да и не настолько мы близки, чтобы Роман посвящал меня в свои семейные тайны. Настанет день, и он сам всё расскажет. Может быть, если захочет. Если наши отношения дойдут до столь доверительных, В я сомневаюсь? А пока... Дверь отворилась, выпуская заплаканную малышку и хмурую, как ненастный день, Ларису. Увидев Романа, Дина было встрепенулась, глазки загорелись, заблестели, но тут же потухли, стоило няне едва заметно дёрнуть девочку за руку. «Диночка, всё хорошо, солнышко? Ничего не болит? Тётя-доктор тебя вылечила?» наклонилась к ней. Девчушка тряхнула чёрными кудрями, делая несмелый шаг вперёд. Взглянула на меня совсем недетским взглядом, будто ожидая чего-то, надеюсь и тут же опустила ресницы. В груди заныло, когда я взглянула на маленького беззащитного ангелочка, лишённого родительской любви. А теперь девочка ещё и под надзором строгой фрекенбок, которая простое человеческое сочувствие принимает за баловство и слабость. Единственный человек, к которому тянется ребенок, тоже почему-то отворачивается от нее, как будто она прокаженная. А ведь Дине едва ли больше двух-трех лет. И вот за что, малышке, такое? Да, это не мое дело, не моя семья и даже не мои заботы. Я вообще из другой оперы, и здесь оказалось случайно. Только от чего на душе скребет, словно Дина мне родная, и я могу ей как-то помочь? «Роман Александрович?» Вдруг осенило меня. Я выпрямилась, поворачиваясь к начальнику. «Вы обещали ужин, помните?» «Да, конечно», — рассеянно отозвался он. «Только...» «Не нужно ресторан». Перебила, чувствуя, что он в силу обстоятельств пытается спрыгнуть. «Могу я напроситься к вам домой? Обещаю сильно не наглеть». Улыбнулась самой обезоруживающей улыбкой только вместе с Диной». «С Диной?» — задумался Роман. Перевел взгляд на ребенка, неуверенно топчущегося рядом с няней. «Почему нет? Тем более девочке ты понравилась. Значит, едем?» «С удовольствием», — подтвердила я, успев заметить, как недовольно скривилось лицо няни при этих словах.